издательства Бамбора. Океан книг. Мой гениальный ребёнок. Саид Мурад Давлатов. Предисловие автора. Уважаемые слушатели, аудиокнига, которую вы включили, содержит в себе практические знания, приобретённые в процессе обучения детей и взятые из моего личного опыта. Я записала её с единственной целью в разных регионах, в благополучных и не очень семьях, найти талантливых детей, которые мечтают о достойной жизни и безусловно заслуживают её. Часто бывает, что отсутствие денег не позволяет получить достойное образование, и человек выбирает для себя абсолютно другую судьбу, начиная жить не так, как хотел бы, а так, как получится. В своё время мне пришлось оставить три вуза, потому что у меня не было средств оплачивать учёбу, но я добился успеха и верю, что таких людей, как я, в нашем обществе очень много. Сегодня быть талантливым и даже гениальным недостаточно, нужно уметь применить свой талант в реальной жизни. Каждый родитель мечтает, чтобы его дети стали состоятельными, успешными, чтобы ими можно было гордиться. Сегодня вопрос о том, нужно ли учиться основам финансовой грамоты, уже не актуален. Это стало насущной необходимостью. Следование принципам и советам, изложенным в аудиокниге, поможет вашему ребёнку к 25-27 годам стать финансово свободным, как когда-то помогло и мне. Обратите внимание на то, что хороших результатов без соответствующих усилий не получить. Поэтому настоятельно рекомендую каждую главу этой аудиокниги прорабатывать с вашим ребёнком не менее недели, а если потребуется две или три. Рассказывайте ему понемногу, не всё сразу, обязательно повторяйте материал. Я не могу утверждать, что каждому, кто прослушает эту аудиокнигу, гарантируется полная материальная обеспеченность, но уверен в том, что это как минимум поможет обрести финансовую стабильность. Достигнут ли ваши дети желаемого финансового благополучия, зависит от них самих. Ведь не каждый, кто учится в школе, становится академиком. Школа учит нас писать, читать, даёт общее образование, без которого современный человек не сможет социализироваться. Школьные знания облегчают нашу жизнь и помогают ориентироваться в реальности, но всем становиться академиками не обязательно. Я верю, что эта аудиокнига попадёт к тем, кому она действительно необходима. Я вырос без отца и всю жизнь нуждался в наставлениях. Благодарю свою маму за то, что когда мне было 8 лет, она отдала меня на обучение наставнику, который помог мне построить фундамент личности. Думаю, эта аудиокнига точно так же станет фундаментом для тех, кто думает о своём успешном будущем. Хочу выразить признательность всем своим ученикам, посетившим авторский тренинг, на котором основана данная аудиокнига. Благодаря их опыту и помощи родителей, которые поддерживали своих детей и давали отзывы, была разработана наша система. С глубоким уважением, Саидмурод Давлатов. Видение всякий ребёнок в известной мере есть гений и всякий гений в известной мере ребёнок сродство обоих обнаруживается в наивности и возвышенной простоте артур шпинггауэр наше благосостояние во многом определяется нашим воспитанием образованием уровнем развития интеллекта Если родители уделили всему этому внимание, результат будет однозначно положительным. Это не значит, что надо пойти к родителям и сказать: "Я бедный потому, что вы меня не научили тому, как стать богатым", или "Вы виноваты в том, что я бедный". Нет, родители любят нас так, как могут, и помогают нам так, как умеют. Но слова бедности и богатства они понимают не так, как мы. Во времена их молодости и становления жизнь предъявляла к людям совсем другие требования. Сегодня у нас появился благоприятный шанс для проявления своих способностей, и любой человек сейчас может обеспечить себе достойную жизнь. Можно стать тем, кем мечтаешь, просто проявив целеустремлённость и упорство. Ты можешь иметь всё, что пожелаешь, просто учись, работай и добивайся Мы с вами живём в новом мире, где легко определить, кто чего стоит, а нашим детям ещё проще будет понять, на что они способны и добиться успеха. Но для этого необходимы знания. Например, если человек не знает законов общества и живёт исключительно в соответствии со своими представлениями, ошибившись, он может сказать: "Мне казалось, что так правильно. Я думал, что так лучше". А когда человек знает законы, у него в руках появляется конкретный инструмент, который он может использовать для достижения своих целей. После окончания средней школы наших детей ожидает абсолютно неизвестный мир, мир, в котором нет инструкций, нет пояснений. Они попадают туда, как на необитаемый остров, не имея в руках никаких инструментов. Родители не объясняют, как управлять деньгами, но часто рассказывают о тех ошибках, которые совершали сами, и мешают самостоятельному постижению этой науки. Они одёргивают: "Не делай так, нельзя поступать так, это плохо". По большому счёту, все знают, как не надо жить, но вот о том, как жить надо, никто не сообщает. Старшие лишь предполагают. Может быть, так будет лучше, но никаких гарантий, что они правы. Мы начали изучать жизнь молодёжи, истории успешных людей, и кое-что заметили. Человек, как цветок. Если вовремя его поливаешь и тщательно ухаживаешь за ним, он расцветет. Если своевременно направляешь, поддерживаешь, вдохновляешь человека, он ярче проявляет свои способности. Плодотворнее реализует мечты, быстрее добивается целей. Хорошего ребёнка сделать плохим очень просто, ведь благодаря новым технологиям современные дети намного сообразительнее, чем были мы в их возрасте. Нынешние школьники лучше разбираются в компьютерах, технических новинках, больше времени проводят в интернете. Мы общались в масштабах одного двора, улицы, села или маленького городка. а они переписываются с людьми со всего мира в режиме реального времени. Интернет — это бесконечный мир, и люди теряются в лабиринтах сети, хотят найти ответ на один вопрос, но застревают на совсем других вещах. Автор — не исключение. Избыточная доступность информации может испортить любого ребенка, если мы его не будем направлять и контролировать. Это первое. Второе. Качество жизни улучшается, потребностей становится все больше, но и количество соблазнов увеличивается до невиданных в прошлом размеров. Это усиливает стремление ребенка к материальным благам, нарушает его эмоциональный баланс. Уже в детстве он мечтает о большом особняке, шикарной машине, модной одежде. Детсадовец просит мобильный телефон последней модели, а когда он становится школьником, говорит «по, Я не хочу идти в школу в этой одежде, или мне нужна модная современная сумка и так далее. Соблазны могут испортить ребёнка, если не будет правильного воспитания. Сегодня быть хорошим человеком мало, и хорошим ребёнком тоже. Ваш сын может отлично учиться в школе, но если у него не получится реализовать свои желания, то нельзя исключать, что он пойдёт на необдуманные поступки лишь бы получить то, что хочет. Поэтому каждый современный родитель несёт огромную ответственность за будущее детей. Я думаю, что надо оценивать человека не по его материальному достатку, а по тому, насколько правильно он смог воспитать своих детей. Чужих детей воспитывать легче, а вот своих очень сложно, потому что мешает чрезмерная любовь, потакание, жалость. Вы хотите наказать ребёнка за неправильный поступок, но не делаете этого, потому что жалеете его. Каждый лидер, каждый успешный человек проходит через это испытание. Сегодня воспитывать детей нужно с учётом современных жизненных реалий и будущих перспектив нашей цивилизации. Наши родители воспитывали нас на принципах, которые помогли им выжить в трудные времена, но тогда жизнь не менялась так стремительно. Может быть, поэтому многие оказались не готовы к тем радикальным изменениям, которые произошли за последние десятилетия. Сегодня нам нужно готовить детей к будущему, которое наступит через 10-20 лет и которое потребует от человека высокого профессионализма, готовности непрерывно развиваться, умения решать сложные задачи и с честью выходить из любых трудных ситуаций. Мы сами создаём своё рабочее место. Когда ребёнок окончанивает среднюю школу, перед ним открывается огромный неизвестный мир. Он не знает, как поступать в новых жизненных ситуациях и начинает совершать поступки, исходя из собственных представлений и ошибается. Ещё раз, и ещё. Мы все похожи. В детские годы мы все хотим быть успешными и прожить жизнь в полном достатке. Мы верим, что все наши мечты достижимы, ведь никто не мечтает стать неудачником. Я ни разу не встречал ребёнка, который сказал бы: "Я хочу стать пьяницей или нищим". Но в реальной жизни люди почему-то опускаются до этого уровня. Потом наступает подростковый период. Вера, мечты, стремления, А вот по окончании средней школы, когда человек вступает в самостоятельную жизнь, начинается время испытаний, из которых одни выходят победителями, успешными людьми, а другие побеждёнными, неудачниками. Все наши ошибки связаны с тем, что нам не хватает информации для поиска пути к тому образу жизни, о котором мы мечтаем. Время проходит очень быстро, и надо уметь вписываться в ритм жизни. Мышление современного человека должно быть стратегическим и смотреть минимум на 10 лет вперёд. Если раньше было достаточно следовать такому совету родителей: сынок, чтобы найти хорошую работу, надо жить достойно, быть полезным обществу и хорошо учиться, то сейчас этого мало. Раньше мы все так и жили. Человек мог получить хорошее образование, стать врачом, учителем, технологом, водителем и жить хорошо. Но время требует нового мышления. Что должны родители говорить своим детям вместо "учись, чтобы найти хорошую работу"? Надо говорить: "Учись, больше читай, развивайся, чтобы не искать работу, а создавать себе рабочее место и быть полезным обществу". помогать людям. Раньше надо было постоянно держать детей под контролем, а теперь необходимо их мотивировать, чтобы они стали сообразительными, самостоятельными ещё до того, как окончат среднюю школу. Ребёнку нужно осознавать, насколько важно то, что задают в школе или поручают родители. Он не должен ждать, пока ему прикажут сделать что-либо учителя или родители, а делать всё самостоятельно. Если ему один раз сказали: "Сделай это", но он должен сразу выполнять поручение, а не ждать, пока ему повторят 100 раз. Он должен делать в 2 раза больше, чем ему задали. Стратегия, мощная логика, способность думать, делать выводы вот чего требует новый век, вот что необходимо, чтобы вписаться в современную жизнь. Счастливы те родители, которые сумели обучить этим качествам своих детей. Ловушка негативного мышления. Я исследовал жизнь многих людей и понял, почему большинство из них не могут быть успешными. Они делают попытки, но от того, что у них нет знаний, навыков и умений, ошибаются. Ошибки откладывают в сознании негативный отпечаток, и если повторяются несколько раз, то человек теряет уверенность в себе. Даже если он захочет изменить свою жизнь, то всё равно будет действовать так, как привык, потому что у него не хватит уверенности в себе, ему будет всё время казаться, что он не справится. Отрицательный жизненный опыт формирует в сознании человека определённые привычки, подобные хронической болезни. Когда у человека появляется хроническая болезнь, он зачастую перестаёт верить в своё выздоровление и рассуждает так: Наверное, когда-нибудь наука найдёт суперлекарство. Я его выпью и сразу выздоровею. Поначалу человек пробовал все виды лекарств, но исцеления не случилось. Тогда пришла мысль о том, что, видимо, нужно смириться с болезнью. Я очень хочу, но не получается. А не получается, потому что сознание уже привыкло к болезненному состоянию. Многие из нас являются главной причиной неудач своих детей, в той же мере, как и те родители, которые привели своих детей к успеху, сначала достигли его сами. Я заметил, что у большинства состоявшихся личностей были наставники, благоприятное окружение и люди, оберегавшие от ошибок. Если заглянуть в будущее на 20-30 лет вперёд, разве карьера и материальные блага будут важны для нас? Поверьте, всё потеряет смысл, кроме наших детей. В старости люди спокойны, если их дети жизнеспособны, самостоятельны и добились большего, чем от них ожидали. Дети могут стать либо гордостью родителей, либо их горем. Личность ребёнка мы строим сами, точно так же, как художник рисует картину. Дети спрашивают: "Папа, а это что? Мама, а это что?" И когда мы отвечаем на вопросы, мы рисуем в их головах наш мир. Если мы даём неправильный образ, не оберегаем от неверных представлений, дети вырастая будут ошибаться слишком часто. Мы изучали причины, по которым люди становятся неудачниками, и думали, почему с ними такое происходит. Мы нашли ответ. Большинство людей, примерно 98% попадают в молодости в ловушку негативного мышления. После первых неудач они теряют уверенность в своих силах, начинают думать, что так и должно быть, они смиряются со своим положением. Им никто не говорит «ты способный парень, у тебя все получится, ты должен снова пробовать». Те 2%, которые добиваются успеха, правильно воспринимают неудачи. Они говорят себе «правильно». Если сегодня у меня не получается что-то, это не потому, что я бездарность, а только по той причине, что мне не хватает навыков и умений. Если у меня что-то не получается, значит у меня несовершенный план, но всему можно научиться. Только 2% людей могут это понять и объяснить. Не у всех хватает выдержки, чтобы пережить неудачу. Не у всех есть внутренний стержень, чтобы справиться с депрессией. Каждая неудача оставляет отпечаток в сознании на всю жизнь, и всякий раз, когда человеку придётся принимать решение, страхи и сомнения мешают ему. Уверенность в себе это главный инструмент для достижения успеха. А вера в себя появляется благодаря результатам, позитивному опыту, положительным отзывам других людей. Это происходит не за один день, а постепенно. В любом обществе люди тянутся к тем, кто уверен в себе. Когда они видят сильного лидера, то говорят: "Я сам не справлюсь, но если я буду с ним, может быть, чего-то добьюсь". Уверенный и успешный человек может стать примером для миллионов людей. Все родители мечтают, чтобы их дети стали успешными, но мало кто может дать им конкретные инструменты для достижения успеха. Давайте вспомним собственный жизненный опыт. Мне пришлось тысячи раз ошибаться и больно падать, возможно, потому что я вырос без отца. Однако, изучая истории успешных людей, выросших в полных семьях, я заметил, что у них тоже порой не было правильных инструментов воспитания, потому что родители учили своих детей по тем же лекалам, по которым кроили и их самих. Здесь, однако, существует ещё одна опасность: Если давать ребёнку деньги и возможности, но не учить правильному отношению к ним, то результат может оказаться плачевным. Почему у многих состоятельных родителей и дети позволяют себе те вещи, которые нельзя делать? Пьют алкогольные напитки, курят, бездельничают. Их портят лёгкие деньги. Во-первых, они не понимают ценности заработанных родителями денег, а во-вторых, всегда на них рассчитывают. Мы изучали жизнь более 500 детей и часто сталкивались с подобными примерами. У меня есть состоятельные родственники с такими детьми. Большинство людей, которые стали успешными, выросли в бедных семьях. Не родители учили их, как стать успешными, а жизнь заставила. Успешные люди часто ведут себя одинаково. Пережитые в детстве трудности заставляют их делать всё возможное для своих детей. Они говорят: "Я прошёл через страдания в детстве и не хочу, чтобы мои дети повторили мой путь. Они думают: я добился чего-то в жизни и не хочу, чтобы мой ребёнок начинал с нуля. Я хочу, чтобы воспользовался моим опытом, моими достижениями и добился большего". Многие успешные люди слишком заняты, у них много важных дел. Они не стали бы успешными, если бы мало работали. Но у них не хватает времени на воспитание детей. Они не успевают даже нормально общаться с ними, и, к сожалению, дети становятся не такими, как хотелось бы любящим мамам и папам. Боль и переживания детства и молодости подталкивают родителей к успеху, и они мечтают, чтобы дети взяли их успех и быстрее пошли дальше, а дети этого не осознают, не понимают этих намерений и не потому, что не хотят, а просто родители не дают им необходимых инструментов. Притча. Бесплодность принуждения. Однажды парень пришёл к своему наставнику и говорит: "Мастер, я хочу, чтобы эта собака стала бойцовой. Помогите мне её воспитать хорошим бойцом". Мастер говорит: "Каждый день давай ей рыбий жир. Парень принялся каждый день насильно подчивать собаку рыбьим жиром. А делал это так. Зажимал пса между колен и силой вливал в пасть лекарства. Так продолжалось долгое время. В какой-то момент собаке это надоело, она вырвалась, бутылка разбилась, и жидкость растеклась по полу. Собака посмотрела на хозяина, подошла к лужице рыбьего жира и начала с удовольствием слизывать его с пола. Парень невероятно удивился. Он полгода мучился, заставляя собаку пить, а оказывается, она сама с удовольствием делает это. Два типа знаний. Чтобы обрести инструменты достижения успеха, надо опираться на два типа знаний. В вузах дают специальные знания, обучают профессии. Например, у нас полно экономистов, которые умеют считать деньги, сводить баланс, но сами бедны. Или, например, сейчас много администраторов, которые могут организовать любую работу, но организовать свою жизнь им не удаётся. Так или иначе, вузы дают знания, которые нам необходимы для работы по выбранной специальности, а профессия облегчает нам жизнь, помогает развиваться. Однако получение профессиональных знаний это лишь половина пути. На втором этапе человеку предстоит овладеть навыками, которые помогут ему принимать правильные решения в жизни, и вузовские преподаватели ему в этом вряд ли помогут. Обычно мы страдаем от того, что принятые решения в 80% случаев оказываются ошибочными, но понимаем мы это только после того, как решение принято. Люди теряют деньги, время, нервы, дружбу, семейное благополучие и так далее. 80% наших планов не срабатывает, 80% наших действий не дают желаемого результата. Когда это происходит, нужно, чтобы человек, ощутивший потерю, проявил силу духа и высокую жизнеспособность. У него должно хватить воли и настойчивости, чтобы преодолеть трудности. Это настоящее искусство. Искусство создания личности. Вот что это такое. Итак, обретение внутреннего стержня это первый шаг. Второй шаг это финансовая грамотность. Именно она позволяет человеку улучшить свою жизнь, экономит время и, самое главное, помогает достигнуть целей намного быстрее. Представьте на минуту, что вы сделали то, о чём мечтали. Как это здорово, как классно. Мы считаем, что смысл развития цивилизации в том, чтобы мы с вами начинали не с нуля, а с того уровня, который уже достигнут и продвигались дальше. В аудиокниге об уд рассказывать о личности ребёнка, его внутреннем мире, постараюсь дать полезные знания о деньгах. Почему вопросы финансовой грамотности и личностного роста рассматриваются параллельно? Если человек духовно не развивается, сломать его могут как деньги, так и их отсутствие. Единицы способны противостоять силе богатства и силе бедности. Если человека не обучить финансовой грамотности и мотивировать только к духовному развитию, он будет бедным. Ежедневные расходы будут его изматывать, мешая двигаться вперёд. Например, если у вас есть 4 диплома о высшем образовании, но вы регулярно не высыпаетесь и у вас хроническая усталость, помогут ли ваши дипломы обрести силы? Нет. Потребность в сне может быть удовлетворена только сном. Потребности управляют человеком. Недавно я был в цирке и видел, как дрессировщик работает с двумя большими львами. Вначале он им что-то говорил, но львы не слушались. Что же он предпринял? Он взял маленький кусочек мяса, дал леву, и после этого лев выполнил всё, что от него требовал дрессировщик. Я сидел и думал: странно. Лев сильнее всех. Люди называют его королём джунглей, зная его храбрость и силу, а этот король подчиняется простому парню. Кому же он подчиняется на самом деле, дрессировщику или всего лишь кусочку мяса? Я понял, что зверь подчиняется не дрессировщику, ведь если он разозлится, то разорвёт человека на куски. Он подчиняется своей собственной потребности, а она им управляет. Это очень важный момент. Поэтому если мы развиваем человека как личность, но не даём знаний об управлении деньгами, он попав в нужду, будет чувствовать себя неуверенно, его может легко сломать нехватка денег. Многие умные и образованные люди, когда дело касается денег, становятся слабыми. Наверняка вы сталкивались с этим, например, с необязательностью в отношении возврата денежных долгов и так далее. Бедность и духовность. Очень странно, что нередко бедность у людей ассоциируется с высокой духовностью. Где-то в подсознании у них кроется убеждение, будто в бедности есть что-то возвышенное. Возможно, это лишь оправдание своего положения, мечты не сбылись, тот образ жизни, которого хотел добиться, не достигнут. Духовность живёт и в бедности, и в богатстве, но в богатстве духовности больше. Богатство позволяет делать больше добра. Весь этот мир процветает благодаря умным и богатым людям. Медицина, новые технологии, города, наука всё это процветает благодаря тому, что умные и богатые могут работать вместе. Только подумайте, если у вашего ребёнка будут ум и богатство, какие у него появятся возможности? Умные люди изобретают, богатые производят, развивают, делают жизнь комфортной. Уберите из общества богатых и посмотрите, что будет. Те люди, которые считают себя духовными, начнут ненавидеть друг друга. Жизнь станет невыносимой. Представьте, что достижений и цивилизации нет. Это будет не жизнь, а выживание. Я хорошо знаю, о чём говорю. Я жил во время гражданской войны в Таджикистане. Многие из тех, кто искал духовность в бедности, в трудный период сильно изменились, сдались, и судьба их сломала. Эти люди не смогли даже как следует позаботиться о своих родителях. Поэтому духовность ничего общего с бедностью не имеет. Если же мы обеспечим ребёнку только финансовую грамотность, но не личностный рост, Это тоже плохо. Человек станет богатым, возгордится, станет высокомерным и начнёт делать вещи, которые выходят за рамки приличий, этических норм, а иногда и закона. Деньги не портят людей. Деньги их раскрывают. Нередко можно слышать: "Он был хорошим человеком, но появились деньги, и он изменился". А он не изменился. Он и был таким. У него были пороки, но не было возможностей их проявить. А деньги помогли ему в этом, потому что они подобны удобрению: бросаешь на землю, и всё растёт быстрее, причём сорняки растут быстрее, чем полезные растения. Построить свою личность. Многие люди отдают все силы на построение карьеры, семьи и забывают, что прежде всего надо строить самого себя. Посмотрите на истории жизни сильных лидеров, героев, успешных людей. Они приложили массу усилий для того, чтобы построить свою личность. Человек в течение жизни создаёт только один шедевр самого себя. Если вы хотите стать лидером, надо учитывать три вещи, которые формируют представление о вас. Во-первых, имеет большое значение то, как вы выглядите. Насколько привлекательны и вежливы Во-вторых, ваши поступки должны соответствовать вашему статусу. В-третьих, важны ум и умение выражать свои мысли. Эти три фактора откладываются в памяти людей и формируют представление о вас. Над их совершенствованием надо работать в течение всей жизни. Чтобы объяснить родителям все эти тонкости, и была записана данная аудиокнига. Надеемся, что она поможет вам воспитать детей такими, какими вы хотите их видеть. Она поможет вам и вашим детям, если вы готовы вкладывать силы и средства в развитие личности, в характер, в интеллект своего ребёнка. Что бы вы ответили на вопрос, как сильно вы любите своих детей? Наверняка каждый скажет: "Очень люблю". А теперь откройте свои ежедневники и посмотрите, Входят ли дети в ваше ежедневное расписание? Если нет, значит, детей вы любите в душе, но не знаете, как эту любовь выразить. Эта аудиокнига поможет вам, и в вашем расписании обязательно появятся пункты, отданные вашим детям целиком. Помните, у хороших родителей должны быть хорошие дети, а у хороших детей должна быть хорошая жизнь и хорошее будущее.